Эти места я знал не особо хорошо, но был в курсе, что если идти вдоль реки Припять, держа ее по левую руку, то рано или поздно выйдешь к затону. И в какую сторону двигаться вопросов не было. Ориентиром служили вышки стадиона «Авангард». Они маячили справа, над корявым, мутировавшим лесом, за которым лежал город, тезка одноименной реки. В город соваться точно не хотелось. Еще свежи были воспоминания о том, как лихие бойцы группировки «Борг» заставляли меня драться на арене, а после пытались повесить. Ну и напутственное слово их генерала я хорошо запомнил. Мол, лучше не попадайся нам больше, сталкер, если жить хочешь. Не то чтобы я очень жить хотел, но смерть в петле меня точно не прещала. Потому я покруче забрал влево, шагая чуть ли не по берегу Припяти, что само по себе небезопасно. Здесь порой катается всякое отребье на моторных лодках, стреляя во все, что движется по берегу. Но тут выбор был небольшой и из двух зол я выбрал меньшее. Пейзаж вокруг был довольно поскудный, впрочем, как и везде в зоне. Слева катила свои отравленные воды река, серая, унылая и местами неоднородная. Встречались на ее поверхности ленивые водовороты, участки, покрытые мелкими пузырьками, либо просто пятна, напоминающие бензиновые, то есть речные аномалии. Опытные ловцы удачи на моторках обходили их стороной, А неопытных пиратов здесь давно уже не водилось по понятным причинам. Таких аномалии либо сразу растворяют в воде вместе с плав средством, либо утаскивают на дно, где тоже растворяют, смакуя добычу. Хотя возможны варианты. Говорят, где-то над Припятью зависла объемная фигура сталкера на лодке, полностью состоящая из текучей воды. Должно быть красивое зрелище, если, конечно, не брешут рассказчики. Справа от меня простирался корявый лес изуродованной радиацией и полностью лишенной листвы местами со стволов лохмотьями сползла кора словно кожа с живого существа обнажив растрескавшуюся красноватую сердцевину жутковатое зрелище если честно Правда, не часто в зоне встречается только в местах где радиация такая что даже привычным ко всему деревьям инвалидам приходится несладко либо там где аномальный фон зашкаливает я и сам чувствовал что что-то не так Перед глазами поплыла красноватая пелена, словно я смотрел на мир через очки с цветными стеклами. И жарковато как-то стало, что для местной вечной осени вообще явление небывалое. Неужто так на меня теперь радиация действует? Помнится, возле монумента я не по своей воле пожелал, чтобы она на меня вообще не влияла и даже подпитывала. Может, дело и правда в этом, потому что от странного неестественного тепла по телу разлились волны приятной бодрости. Усталость как рукой сняла, и я зажигал быстрее. Правда, ушел недалеко. Внезапно я осознал, что не могу оторвать ноги от земли, а вокруг сплошное болото. Камыши высокие, мох, на котором, словно капли крови, олеют ягоды клюквы. При этом видел я это все расплывчато, словно во сне. Картинка перед глазами то двоилась, то исчезала в красном мареве, то прояснялась ненадолго, слегка колыхаясь, будто нарисованная. И в этом мороке я разглядел, что ко мне неспешно так, прямо через болото идет старый дед, одетый очень необычно. Простая холщовая рубаха, подпоясанная веревкой, на ногах штаны из того же материала и самые настоящие плетенные лапти. На голове драная шапка из тех, которые я только в учебнике истории видел. Под шапкой кустистые брови, внимательные глаза, нос с широкими ноздрями, а все остальное закрывает густая седая борода чуть ли не до пояса. В правой руке дед держал длинную палку, по поводу которой у меня в голове медленно, словно дохлая рыба кверху брюхом, всплыло старинное слово слега шест, которым, гуляя по болоту, полезно промеривать путь перед собой, чтобы нароком не провалиться в топе по самую макушку. — Здрав, будь молодец! — проговорил бородач, подойдя поближе и сверля меня немигающим взглядом пронзительно синих глаз. — Ты чей будешь? Мир в кровавых оттенках по-прежнему плавал у меня перед глазами, потому я не сразу понял, о чем дед говорит. А когда сообразил, то не нашелся, что ответить, что значит «чей». Я уже давным-давно свой собственный. Дед же, устав ждать ответа, кивнул. «Ну, нет охотки говорить и не надо. Итак, так вижу, что не поместных сын, а холоп не чей. Но то не моего разумения дело. Тут вот какое лихо случилось -я. Внучка моя пошла на болото клюквы позбирать, да и пропала. Найти бы не путевую, а у меня очи уж не те, что по молодости были. Подсоби меня, мил человек, у меня, кроме нее, и нету никого более». Говоры и одежда старика были странными, но на это мой мозг, купающийся в розовом мареве, никак не отреагировал. Только сомнение возникло на тему, где шукать девчину, когда крест болота, разве что в тех камышах пошрудить. Где-то в уголке сознания вяло билась мысль, что я сейчас и думаю на каком-то древнеславянском наречии, но это биение, словно толстым одеялом, гасилось тем маревом, в котором я безвольно плавал, как пенопласт в проруби. И я даже почти согласился помочь деду, но как же иначе, как вдруг ощутил острую боль в руке. Прям огнем зажгло внутри, я аж зашипел от неожиданности, и глаза опустил, чтобы глянуть, что там такое происходит. И увидел, как правая рука горит синевой, от локтя до кисти, и через кожу полыхает та синева цвета чистого неба, такая же, как глаза старика, просящего о помощи. А он от такого зрелища отшатнулся, сделал шаг назад, потом еще один. Смотрю, и глаза у него потухли, обычными стали, стариковскими, водянистыми, и кровавая марево перед моими глазами вроде рассеиваться начала. — Так ты из наших? — расстроенным голосом произнес дед. Так бы и гутарил сразу, а то стоит, как пень, слова из него не вытянешь. Сказанное еще только осознавалось моим одурманенным мозгом, а старик уже и пропал куда-то, будто его и не было вовсе. Я зажмурился до боли в веках, потряс головой. А когда открыл глаза, обнаружил, что стою не в болоте, а в тухлой прибрежной воде, затянутой фиолетово-зеленой ряской. Впереди раскинулось озеро довольно приличных размеров, но открытой воды в нем было мало». Его почти сплошь покрывала ряско ядовитых цветов, откуда торчали коряги, удивительно похожие на людей, скрюченных от адской боли. А может, это и были люди, из которых озеро высосало все соки, превратив в одервеневшие мумии. Но особо притягивала взгляд коряга, торчавшая из воды метрах в пятидесяти от берега, покрытая каким-то белым налетом и очень похожая на старика с длинной палкой в руке, уходящего вдаль. Хотя, может, это у меня просто воображение разыгралось после пережитого. Надышался ядовитых испарений, вот и померещилось черти чего. Чуть не утопился из-за собственных глюков. Спасибо бритве, которая, почувствовав, что хозяин с ума сходит, саморазогрелась у меня в руке и вернула к реальности. Я выбрался из озера, мысленно благодаря того, кто изобрел сапоги. Чуть не по колено в воду влез, а стопы сухие, Отряхнул ноги от налипшей тины, огляделся. И увидел ржавый щит, приваренный к двум трубам, торчащим из земли. На щите была надпись на украинском языке, полустертая, но еще читаемая. озеро Семиходский Семихотский-Старий. Увага! Ривень радиации, небеспечный для життя. Предупреждение об уровне радиации, опасном для жизни, меня не особо заинтересовало. Таких мест на зараженных землях везде навалом. Да и вообще пребывание в зоне здоровья не добавляет. Интересно было, что гнилое озеро называется Семиходский Старик. И почему оно носит такое название, спросить уже не у кого. Конечно, не исключено, что это озеро является старым руслом реки, которое в народе называют Старицами. Но тогда логично было бы назвать его Семиходская Старица. Потому, похоже, дело в другом. Может, когда-то водоем был болотом, до того, как его наполнили воды Припяти, и в том болоте сгинул несчастный дед, разыскивая свою пропавшую внучку. А потом эти места стали частью зоны, а озеро — огромной аномалией, которой, как и любой другой аномалии, нужна свежая кровь. И чего ей стоит поднять с одна старой кости и дать им новую жизнь? Конечно, все это мои домыслы, но как бы там ни было, от семиходского старика надо держаться подальше. Что я и сделал, обогнув его слева, и увидел дорогу между ним и берегом Припяти. Вполне себе взрослую асфальтированную дорогу, местами раскрошившуюся от кислотных дождей и взломанную растениями и мутантами, способными пробить даже асфальт. Того, что заболоченное озеро называется Семиходский старик, я подзабыл, а про эту дорогу помнил. Самый длинный проспект города Припять тянулся аж до одноименной реки, Зачем он такой нужен был, понятия не имею. Может, чтоб герои-атомщики после рабочего дня могли с комфортом прогуляться до пляжа и обратно? Вполне вероятно. Город строили с размахом, стараясь, чтоб работникам Чернобыльской атомной электростанции и их семьям в Припяти жилось комфортно. Ну вот и я с комфортом отправился по дороге вдоль берега реки, изрядно заросшего высокой травой, которая отравленная вода явно шла на пользу. Шагни в сторону, на обочину, и уже одна голова торчит над морем сочных, пепельно-серых зарослей. Что мне, кстати, в скором времени очень пригодилось. По мере моего продвижения вперед, в начала вырисовываться верхушка металлической опоры линии электропередачи. Остальные то ли проржавели и развалились, то ли борги, оккупировавшие север Припяти, для своих нужд растащили их на фрагменты, а это почему-то осталось. И вскоре я понял почему когда до опоры осталось метров двести, я услышал впереди голоса, и, сойдя с дороги, дальше шел крадучись через травяное море. В зоне всегда лучше оставаться незаметным до тех пор, пока не придет время показать себя. В противном случае те, кто обнаружит тебя, могут решить, что ты в зоне лишний и что твоя снаряга им наверняка пригодится. Ветер с реки, заставляющий шуршать высокую траву, позволил мне передвигаться довольно быстро, не боясь выдать себя звуком шагов. Поэтому через несколько минут я сквозь мясистые серые стебли отчетливо разглядел, что происходит возле опоры ЛЭП. В целом ничего интересного там не было. Трое типов в типичной бандитской униформе собирались вешать четвертого, связанного по рукам и ногам. Явление, кстати, для зоны вполне обычное. Любая группировка не любит, когда на ее территорию забредают чужие, Потому для непрошенных гостей в качестве акта устрашения виселица подходит как нельзя лучше. Дешево, быстро и жутко, особенно для отчаянного молодняка, проникшего в зону с целью легкой наживы. Полуразложившийся труп, болтающийся на ветке дерева, или на такой вот опоре лэп с табличкой на груди «Я украл имущество группировки такой-то» мигом отбивает у зеленых отмычек охоту посягать на это имущество. Понятное дело, что ветеранам зоны эдакие предупреждающие знаки пофигу. Но бывалый сталкер и не полезет туда, куда лезть не стоит. Трое бандитов, кстати, выглядели бывалыми. На двоих дорогие фабричные кожаные куртки с капюшонами и вшитыми под подкладкой мягкими бронеэлементами, которые отлично держат выстрел из Макарова и Стечкина, а также очереди из компактных автоматов, стреляющих пистолетными пулями. Штаны тоже кожаные, мотоциклетные. С защитой коленей и голеней, берцы американские, на головах под капюшонами балаклавы и фильтрующие маски, за спиной калаши с обвесом, коллиматоры, тактические рукояти, телескопические приклады. У третьего все то же самое, только вместо куртки дорогущий кожаный плащ, у которого мягкая броня, и семеру с 50 метров удержит. Прямо скажем, такая снаряга в зоне не просто зарабатывается. И, судя по тому, что она была не обтертая, совершенно новая, удача бандитам улыбнулась совсем недавно. Приговоренный же был совершенно голым и трясся, думаю, не столько от страха, сколько от холода. Чего бояться-то, когда ясно, что минут через несколько тебе уже все будет по барабану? Хотя, может, я и не прав. Это я так рассуждаю. А большинство людей почему-то страшатся смерти. Странно, какой смысл бояться неизбежного? Раньше, позже. Какая разница? Между тем бандиты не спешили. Перебросили длинную веревку через ржавую перекладину, накинули петлю на шею несчастного, затянули, привязали второй конец на бантик к опоре и стоят, языками чешут, поглядывая, как трясется связанный, ожидая своей участи. «Ну чё, кто тянуть будет?» Лениво проговорил тот, что в плаще, судя по тону и одежде старший в троице. «Не я», — коротко мотнул головой тот, что повыше. Сегодня не моя очередь. Я позавчера тянул. Пусть хипиш жмура делает. — А чё я? — взвился бандит с длинной шеей, которого назвали И Я чё вам? и шачить за троих? В падлу всем вместе в трихаре веревку дернуть? — Так без интересу, — пожал плечами старший. Когда один медленно тянет, пациент долго конце отдает, сокращается, под себя хезает. Интересно. — А втроем дернули? — Кто-то силы не рассчитал, терпило ластами хлопнул, и конец концерта. «Ты, Бизон, в конец берега попутал», — довольно мерзким голосом заверещал Хипиш, явно не случайно получивший свое погоняло. «Ты что, походу, клоуна во мне увидел?» Я затасковал. Бандиты явно не торопились и были настроены на долгую развлекуху. «А мне надо к Затону выбираться. Коль впрягся, слово дал, значит, надо выполнять. Обойти палачей стороной нереально». Высокая растительность была только вдоль берега, а опора ЛЭП как раз на берегу и стояла. Пойду так же, как шел, скрываясь в траве, бандиты меня по-любому заметят. Не слепые же не увидеть человека, крадущегося в двух метрах от них. Вернуться и дать существенного крюка — тоже не выход. Маршрут пойдет либо по границе города Припять, где мне совершенно не улыбается встретиться с борговскими патрулями, либо заведет прямиком в пункт временной локализации радиоактивных отходов песчанное плато. Вон, к опоре фанерка прибита с названием этого ПВЛРО и грубо намалеванной стрелкой, указывающей, в какой стороне оно находится. Оставалось два варианта. Либо ждать, пока бандиты, наконец, закончат выяснять, кто сегодня у них будет палачом, либо одно из двух. Вообще-то, в чужие дела в зоне лезть не принято. Решили люди кого-то казнить, Это дело только их и группировки приговоренного, которые им положено впрягаться за своих, если те, конечно, не на напороли фатальных косяков. Ринешься спасать несчастного, а потом окажется, что не несчастный он вовсе, а урод конченный, которого постановили прищучить за дело. И кто ты окажешься в результате? Правильно, круглый дурак, который вдобавок нажил себе кучу врагов. Но в данном случае у меня тупо выхода не было. Ждать до ночи, отсиживаясь в кустах, муторно и холодно. Я уже немного задубел, слушая, как бандюки языками чешут. Потому просто вышел из своего укрытия и пошел себе по шоссе, как ни в чем не бывало. Завидев меня, бандиты немедленно сдернули с плеч автоматы и направили их в мою сторону. На что я удивленно поднял брови вместе с руками, показав пустые ладони и даже не думая сдергивать с плеча ружье. — Полегче, братва, — сказал я. «В конец, что ли, края потеряли, своего мочить?» «А что ты за свой хрен с горы?» поинтересовался старший. «Я тебя не знаю». «Не с горы, а со свалки», добродушно усмехнулся я. «У Факира с его братом непонятка вышла, и потому сейчас вся свалка на ушах стоит. Рамсы тяжело качают, того и гляди, валить друг друга начнут по беспределу. Ну а мне такой расклад на дух не уперся. Потому я со свалки дернул, решил на затон податься». Слыхал, что у местной братвы какая-то пруха идет. Может, под такие дела и меня в кодлу примут». Бандиты переглянулись. «Базаришь гладко, как по хмыкнув, проговорил хипиш. «Послушать, как по фени чешешь, так прям положенец или целый законник к нам пожаловал. Но что-то шмот у тебя жидковат для бывалого и ствол голимый. Не бьется картинка с твоей мастью, братела Тут он был прав. С бандитским жаргоном я переборщил. Да и с историей тоже. Уход из банды всегда карается смертью, и бандитам Затона нафиг не нужен беглец из другой группировки, ибо зачем им лишние проблемы? В общем, экспромт не удался, так что пришлось давить голосом и нахрапом. — А ты, брателло, походу сам у кордонных законника. надвинулся я на хипежа, грозно рыча ему в лицо. — Мазь держишь, края разводишь, фавориш как шестерка. А кто положенец? Бандит осекся, невольно опустив ствол, сделал шаг назад. Понятное дело, победа была секундная. Сейчас работники ножа и топора осознают ситуацию и, задав пару наводящих вопросов, на которые я не смогу ответить, быстро поймут, что на самом деле я не тот, за кого себя выдаю. Но мне нужна была эта секунда для того, чтобы сделать широкий шаг в бок, дабы хипиш оказался между мной и остальными бандитами. Ну а остальное дело техники — На самом деле убить человека голыми руками довольно просто, если знать, как это делается. Я знал. И нанес хипишу под подбородок сильный прямой удар, вложив в него массу всего тела. Можно, конечно, и согнутыми пальцами, восточные мастера так и делают, но кулаком надежнее. Длинная шея бандита сослужила ему плохую службу. Удар пришелся точно туда, куда было намечено, и я почувствовал костяшками кулака, хруст треснувшего кадыка и хрящей трахеи. Хипиш выронил автомат, захрипел, схватился за горло и тут же затрясся, как паралитик, потому что в спину ему ударили пули. Бандиты — народ практичный. Если надо уничтожить врага, они его уничтожают, несмотря на то, что между ними и врагом находится свой. Пули товарищи бросили на меня хипижа, который немедленно блеванул мне кровью на толстовку, но это были мелочи. Я подхватил бандита подмышки и держал как живой щит, пока его сотоварищи по группировке опустошали магазины своих автоматов. Конечно, бронекуртка не удержала пули калибра 5 сорок 45 выпущенные фактически в упор. Но их задержало тело хипежа и обратная сторона его куртки. Я прям грудью и животом ощущал, как они сильно толкаются в нее и останавливаются, не в силах пробить броню изнутри. А потом у обоих бандитов кончились патроны. Опытные бойцы меняют магазин АК за три с половиной секунды. Выдернул полный из-под сумка, им же нажал на защелку, им же вышиб из шахты пустой, вставил, дослал патрон и понеслось. Но в скоростном бою за эти самые три с половиной секунды вполне реально отбросить от себя изрешеченное пулями тело, резким движением перевести ружье из положения за плечом в боевое, одним движением взвести курки и выстрелить. Дважды. На близком расстоянии гладкоствольное оружие обладает страшной разрушительной силой. Оба бандита, так и не успевшие воспользоваться своим свежеперезаряженным оружием, рухнули на землю, как подкошенные. Я выдохнул, крутанул плечами, качнул головой вправо-влево, разминая мигом затекшую шею. Все-таки нелегкое это дело — держать на весу крупного мужика, по которому молотят очередями, и при этом самому не упасть, Потом сделал три шага вперед, глянул на трупы и поморщился. Ружейные патроны были снаряжены крупной дробью, потому сейчас лица бандитов напоминали третий сортный фарш, из которого торчали обломки лицевых костей. Неприятное зрелище. Но, как бы там ни было, я жив. А три человека, желавшие меня убить, мертвы. Так что я снова обыграл бывшую сестру, которая ждет не дождется меня в своих мрачных чертогах. А еще мне в наследство достался существенный хабар, которым надо было распорядиться по уму. С точки зрения защиты, плащ, конечно, практичнее. Но короткая бронекуртка была легче чуть ли не вдвое, что давало существенный плюс к маневренности. Штаны с усилением тоже были гораздо удобнее и полезнее в бою, чем треники. Но ну и сапоги мои, чего греха таить, успели поизноситься. Того и гляди, подошвы начнут отваливаться». Про преимущество нового тюнингованного калаша перед пожилой двухстолкой можно даже не говорить. Я бросил взгляд на пленника. Нормально. Стоит, дышит, лицо не синее. Значит, не сильно его бандиты придушили. Конечно, по меркам большой земли следовало, наверное, его освободить, а потом уж заняться экипировкой. Но тут зона. Был бы связанный моим другом или хотя бы хорошим знакомым, тогда одно дело. Но я его первый раз видел. Стало быть, дело совсем другое. Поэтому я сначала полностью раздел мертвых бандитов, порадовавшись тому, что у них и под куртками все в порядке, тактические рубашки со множеством карманов, штатовское термобелье, толстые импортные носки с усиленными носками и пятками. В общем, переоделся я целиком, выбирая то, что меньше всего запачкано кровью, после чего придирчиво выбрал один автомат из трех. Потом проверил магазины с патронами. На пояс подвесил кабуру с пистолетом Макарова и очень, на мой взгляд, годный российский кинжал «Шайтан». В меру тяжелый, маневренный, похожий на короткий меч, которым крайне удобно орудовать как на средней, так и на короткой дистанции. Запасов с собой бандиты почти не взяли, только фляги с водой и калорийные белковые батончики, каждый из которых в зоне стоил как две банки тушенки. Батончики те я, само собой, выгреб все». Бросив подаренный теткой мешок с увесистым продуктовым запасом. При наличии такой подпитки, легкой и калорийной, лучше побольше полных магазинов распихать по карманам штанов и куртки, специально для этого предназначенным, чем таскать на себе лишний груз. Экипировавшись таким образом, я в довершении всего натянул на лицо трофейную балаклаву и, подойдя к пленнику, перерезал шайтаном веревку на шее и путы, стягивающие руки и ноги. Оставшиеся шмоты и оружие... «Можешь взять себе», — сказал я парню с гримасой боли растирающего запястья. «Не благодари». И пошел своей дорогой к затону. Можно было, конечно, не строить из себя благодетели и загнать лишний хабар какому-нибудь торговцу, но барыга из меня так себе, так что если нет талантов к этому делу, то нечего и связываться. Да, разумеется, сейчас я сделал совершенно незнакомому парню два королевских подарка — «Жизнь и полное снаряжение». При том, что жизнь в зоне не стоит ничего, в отличие от годного шмота и оружия. За второй презент он должен был быть мне крайне благодарен. В один комплект оденется, другой продаст. Эх, кто б мне хоть раз в жизни такой подарок отвалил, когда я оказывался в подобном положении? И тут я затылком почувствовал неприятную щекотку. Такое случается лишь в одном случае, когда кто-то выстраивает линию выстрела между стволом и моей тушкой, Проще говоря, целиться. Вот ведь блин. Я резко развернулся, уходя в положение для стрельбы с колена, но все же пуля рванула капюшон куртки, сбив его с моей головы. Да, это стрелял тот висельник, которого я только что освободил. Даже не одевшись, схватил автомат и шмальнул мне в затылок. Грустно. Я нажал на спуск, и парень, выронив автомат, грохнул со спиной в лужу кровищи, что натекла из головы ближайшего бандита по идее, можно было уходить, но мне стало интересно. Поднявшись с колена, я подошел к тому, кого только что спас от неминуемой смерти. Он лежал и равнодушно смотрел на меня, как баран, к которому фермер направляется с ножом, готовясь перерезать горло. Пуля попала в печень, а это значило, что умирать парню придется долго и мучительно. В зоне госпиталей нет, а без него висельнику точно кранты. «Зачем — Зачем? — спросил я. Раненый хмыхнул, потому что мог. Хороший ответ, кивнул я. И все же, почему? Тебе это нахрена? Любопытно, пожал я плечами. Хочу понять, что в голове у людей, которые пытаются убить того, кто их только что спас. Дурак ты, снова усмехнулся парень. И сволочь. Я там стоял, мерз, дышал через раз. А ты переодевался, мля. Шмот мерил, хавчик по карманам ныкал. Все равно не понимаю, покачал я головой ты мне кто, чтоб я о твоем благе переживал. Плюс я тебе кучу всего оставил. А батончики унес, не поделился, слабеющим голосом произнес он. По ходу ранения оказалось проникающим, и из парня натекла уже не слабая лужа крови. И самое лучшее себе забрал, гад. Что ж, теперь все встало на свои места. Есть категория людей, которые считают, что им все должны. Согласно мировоззрению этого ушлепка, я, убив бандитов, должен был броситься к нему, немедленно освободить, позволить выбрать лучший хабар, а может и разрешить забрать все, у меня ж и одежда была, и двустволка, зачем мне еще что-то. И осуждать его за это глупо. Такова картина мира этого типа, которая его полностью устраивала. Правда, за подобные взгляды на жизнь, бывает, вешают. Или оставляют лежать на холодной земле, позволив умирать долго и больно, что однозначно хуже повешения, при котором смерть приходит гораздо быстрее. Но я человек по сути своей добрый и душевный, потому просто нажал на спуск. Голова парня, пробитая пулей, дернулась. Он умер мгновенно, но при этом глумливая ухмылочка так и застыла навечно на его лице. Мол, лох ты, мужик. Столько лет прожил, да так и не понял простой истины. Помогая людям, всегда нужно ждать потом от них выстрела в спину. Исключения, конечно, случаются, но это лишь редкие исключения из общего закона, который действует не только в зоне, но и на Большой Земле.